Она прошла на лестницу и крикнула, обращаясь к работнице в мастерской наверху: "Элспет, Элспет, у тебя там нет синего узора". Миссис Филлоуз Браун придёт с минуты на минуту. Затем вернулась, зажгла свет и снова бросила взгляд на куклу. И где же все-таки? А, вот он. Она подняла узор с пола, как раз там, где тот выскользнул у неё из рук. С лестничной площадки донёсся привычный шум останавливающегося лифта, и через минуту-другую в комнату в сопровождении пёсика пекинеса громко отдуваясь, вошла миссис Филоус Браун, словно пригородный поезд, шумно прибывающий на небольшую станцию. «Собирается дождь», — проговорила посетительница. «Будет настоящий ливень». Она швырнула в сторону меховую горжетку и перчатки. Вошла Алисия Кумби. Теперь она участвовала в процедуре примерки не часто, лишь когда появлялись особые клиенты, и миссис Феллоус Браун являлась одной из них. Элспет, как старшая по мастерской, принесла платье, и Сибилла надела его на миссис Феллоус Браун. «Ну что же», — проговорила та, — «пожалуй, неплохо и даже очень хорошо». Миссис Феллоус Браун повернулась боком к зеркалу и посмотрелась в него.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 Теперь две другие женщины переглянулись. Сибилла нахмурилась тогда, как Алисия Кумби сказала, наморщив лоб. — Я же вам говорила. Теперь у меня совсем плохо с головой, ничего не помню. Сколько уже она у нас, Сибилла? — Откуда она взялась? — решительным тоном спросила миссис Филлоус Браун. — Вы ее купили? — О, нет. Почему-то Алисию Кумби такое предположение покоробило. — О, нет. Наверное...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 Всё было так, словно я никогда её прежде не видела, не обращала на неё почему-то внимания. Казалось, она пролежала здесь, бог весть, сколько времени, но просто я заметила её лишь теперь. «Может, она залетела однажды в окно на метле?» — мрачно пошутила Алисия Кумби. «Теперь, во всяком случае, она здесь, и всё в порядке». Она огляделась вокруг. «И комнату теперь даже едва ли можно без неё представить. Правда, Сибила?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 «Ты ведь не собираешься наплести три короба о сверхъестественной сущности этого создания?» Она подняла куклу с кресла, встряхнула и изменила положение рук и ног, и, взяв за плечи, пересадила в другое кресло. Кукла при этом слегка взмахнула руками и снова обмякла. «Конечно, она не живая, ни капельки», — произнесла Алисия Кумби, вглядываясь. «И все же каким-то забавным образом она и в самом деле кажется живой. Да?»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 «Позабавиться», — сказала Алисия Кумби. «Ничего себе! Вот так уселась! Выглядит и в самом деле очень естественно!» В этот момент в комнату вошла Сибила Фокс, неся платье, которое тем утром должны были зайти померить. «Сибила, иди-ка сюда, посмотри, как наша кукла теперь сидит за моим личным столиком и пишет письма». Женщины посмотрели на куклу, затем друг на друга. «На самом деле», — проговорила Алисия, — «это уже чересчур».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 Честно, проговорила Элспет, серьезная женщина, у которой всегда был такой вид, словно она держит убами множество портновских булавок. Мне есть чем заняться. Вот еще ходить играть в куклы и сажать их за стол. Послушайте, сказала Сибилой, к своему удивлению обнаружила, что ее голос слегка дрожит. Это была вполне, вполне безобидная шутка, и я просто хочу знать, кто пошутил. Девушки помрачнели.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 когда они присели выпить наскоро по чашечке чаю. Обычно они делали это в примерочной, однако сегодня решили перейти в комнату напротив, где обычно работала Алисия Кумби. «Что ты подразумеваешь под словом «глупо»?» «Понимаешь, во всей этой истории не за что уцепиться. Есть только кукла, которая все время оказывается на новом месте».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 Она путешествует, как ей заблагорассудится, — говорила Алисия Кумби. И я думаю, Сибила, понимаешь, я думаю, что восхищаюсь ею. Они стояли рядом, глядя на лежащую перед ними, лениво раскинув руки и ноги фигурку в платье из мягкого бархата на ее лицо, нарисованные на шелке. Несколько лоскутков бархата да пара мазков краски.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 После этого жизнь пошла более мирно. Алисия Кумби объявила всем, кто у нее работает, что она прекращает на время пользоваться примерочной. «И так приходится убирать чересчур много комнат», — объяснила она. Но все равно ей довелось подслушать, как одна из работниц сказала другой вечером того же дня.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 Она вышла, она выбралась из той комнаты. Теперь ей нужна это. Алисе Кумби присела у двери. Конце концов проговорила она, кукла захочет получить все отелье. С нее останется, поддакнула Сибила. Послушай, ты гадкий, злобный, хитрый зверенуш, проговорила Алисия, обращаясь к кукле. Ты что явилась нас донимать?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 «Не выношу ее, не могу больше ее выносить!» Вдруг она сделала то, чего Сибила вовсе не ожидала. Стремительно пересекла всю комнату, схватила куклу, подбежала к окну и швырнула ее на улицу. Сибила сперва онемела от ужаса, затем у нее вырвался слабый крик. «Ой, Алисия, не надо было этого делать! Честное слово, не надо было!» «Я должна была что-то сделать!» — объяснила Алисия Кумби. «Я больше не могла терпеть!» Сибилла подошла к стоящей у окна Алисии. Внизу на мостовой лежала кукла, лицом вниз безвольно раскинув обмякшие руки и ноги. — Ты ее убила! — прошептала Сибилла. — Не говори вздор! Нельзя убить то, что сделано из шелка, бархата, всяческих лоскутков и обрезков! Это невозможно! — Очень даже возможно! — ответила Сибилла.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 Девочка оказалась заблокирована посередине улицы на островке безопасности. Сибилла ринулась вниз по лестнице. Алисия Кумби за ней. Проскочив между фургоном и легковой автомашиной, Сибилла, исследовавшая за ней по пятам Алисия Кумби, попали на островок раньше, чем девочка смогла прорваться на другую сторону. «Ты не можешь взять эту куклу!» — воззвала к ней Алисия Кумби. «Отдай ее мне!» Девочка посмотрела на нее То была худющая замухрышка лет восьми. Слегка косящие глаза смотрели дерзко и вызывающе. — Отчего я стану ее отдавать? — окрысилась она. — Швырнули из окна. Я видела, не отпирайтесь. Если вы ее бросили, значит, она вам не нужна, так что теперь она моя.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 И она протянула руки, чтобы забрать куклу у девочки, но тут девочка топнула ножкой, отвернулась и закричала. — Нетушки, нетушки, нетушки! Она моя, совсем моя! Я люблю ее, а вы ее не любите! Вы ее ненавидите, сразу видно, что ненавидите, а то не выбросили бы из окна! Я люблю ее, понятно? Вот чего она хочет! Она хочет, чтобы ее любили!»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 Любили. И посреди запруженной автомобилями Лондонской улицы две перепуганные женщины обменялись долгим взглядом.